Друзьям юности, с которыми не расстаешься всю жизнь. Глава 1. Овчарня Арканю 23 августа 1989 года. Кло, кло, ты делаешь мою жизнь невыносимой. Скоро я сбегу от тебя. Примечание: Слова из песни Мало вида. Жизнь невыносима французской анархо-панк-рок-группы «Ману Негро» негра черная рука». Конец примечания. «Кло!» — Клотильда нехотя сняла наушники. Голос «Ману Чао» и запилы «Ману негра встрекотали в тишине разогретых горячих камней, негромче цикат за стенами овчарни. Примечание. «Ману Чао» родился в 1961 году — французский музыкант испанского происхождения. В 1986-1995 годах был лидером группы мано Негра», с которой исполнял взрывной рок «Энкабронадо», как определял сам Ману. В 1998 году начал сольную карьеру. Конец примечания. «Да, что? Пора?» Она вздохнула и осталась сидеть на скамье, сбитой из шершавой половины ствола. Окружающий мир мало ее интересовал, когда она устраивалась в непринужденной, почти провокативной позе, прислонялась спиной к каменной стенке и отбивала ногой ритм подмана ману-негро. Тетрадь на коленях, ручка в руке, мысли витают где-то далеко, она свободна и совсем не похожа на чопорных корсиканских родственников. Клотильда сделала громче. «Эти музыканты — боги!» Она бы душу заложила, чтобы перенестись на концерт манонегра Негра, стоять у самой сцены, мгновение окопа взрослеть на три года и вырасти на тридцать сантиметров, дергаться в танце, тряся большой грудью, обтянутой пропотевшей черной футболкой. Клотильда открыла глаза. Николя все еще стоял перед ней и выглядел раздосадованным. Кло, тебя все ждут. Папа не станет... Он был на три года старше, ему уже исполнилось 18 Со временем может стать адвокатом или профсоюзным деятелем, а может посредником групп вмешательства, которые ведут переговоры с налетчиками, взявшими заложников в банке Николя обожал демонстрировать, что ему все нипочем. Это внушало ему иллюзию, что он самый крутой, умный и надежный человек на свете. Такой навык в будущем точно пригодится». Клотильда перевела взгляд на мыс Ревелатта. Луна, прилепившаяся к темному бархату небес, отражалась в море. Клотильде захотелось снова сомкнуть веки и телепортироваться на другую планету. Сделать это легче легкого. Скоординироваться. Раз, два, три. Занавес. Нет, нужно воспользоваться последними свободными минутами и дописать в дневнике, пока мечта не улетучилась. Оставить след из слов на белой странице — неотложная необходимость. Главное в жизни. Моя мечта творится совсем рядом, на пляже Лучше, но в далеком будущем. Я узнала утесы, песок, форму бухты, но не себя. Я стала старухой, бабушкой. Сколько времени прошло? Две минуты? Клотильда сочиняла 10 строк, отзвучала «Rock Айсланд Line», у Мана Негра все песни не длинные Но папа воспринял это как вызов. И зря. На сей раз она никого не провоцировала. Он вцепился ей в руку, сбил наушники, правый запутался в черных, склеившихся от геля волосах, Ручка упала в пыль, тетрадь осталась валяться на скамейке, Клотильда не успела сунуть ее в сумку или хоть спрятать. «Мне больно, папа! Черт!» Он даже не поморщился. Остался холодным и невозмутимым, как кусок пакового льда, заплывший в Средиземное море. «Живей, Клотильда! Мы уезжаем в предзуну! Все ждут только тебя!» Примечание. Ридзуна, деревня, в коммуне, галерия, кантон Кальви, департамент Верхняя Корсика, остров Корсика, Франция. Конец примечания. Волосатая мужская рука потянула за запястье, в голую ногу вонзилась колючка. Оставалось надеяться, что бабуля Элизабет заберет тетрадь, но читать не станет, и можно доверять. Только ей. Отец протащил Клотильду несколько метров, потом слегка подтолкнул спину, а сам остался сзади. Так взрослые страхуют малышей, делающих первые шаги. Все святое семейство, сидевшее за столом во дворе овчарни, молча наблюдало за происходящим. Восковые лица, пустые винные бутылки, букеты увядших желтых роз. Дедушка Кассаню, бабушка Элизабетта, клан, филиал музея Гравен. Примечание. Музей Грэвен, Парижский музей восковых фигур на бульваре Монмартр, открылся в 1882 году. Назван в честь создателя первых фигур Альфреда Грэвена. Конец примечания. Инсталляция. Карсиканцы неизвестные кузены Наполеона. Клотильда героическим усилием сдержала смех. Папа, конечно, никогда ее не ударит, но до конца каникул еще пять дней, так что придется вести себя поаккуратнее чтобы плеер, наушники и диски не отправились плавать по морю. Изобразим пай девочку, иначе прощай дневник. Если она хочет снова увидеть Наталя, Арафина и Дриль, их детенышей-дельфинчиков, и иметь достаточно свободы, чтобы следить за бандой Николя и Марии киары следует притвориться умницей. Примечание. Дельфины носят имена эльфов, героев произведений Толкина. Конец примечания. Клотильда поняла предупреждение и шустро дошла до машины. Изменения в программе. Мы едем в придзуну. Ладно. Она будет слушать Корсиканскую полифонию в часовне, затерянной в зарослях Маккии. Примечание: «Макия, Маквис Макки заросли вечно зеленых, жестколистных и колючих кустарников и невысоких деревьев. Мирт Алеандр земляничное дерево, дикая фисташка и другие, характерных для Средиземноморья. Конец примечания. Пожертвовать вечером несложно, а вот самолюбие. Клотильда увидела, как дедушка к Кассаню встал из-за стола и посмотрел на папу, а тот сделал ему знак, мол, «все хорошо». Взгляд деда почему-то напугал ее. «Сильнее, чем всегда». Фойго стоял на дороге в сторону мыса Равелата. Мама и Николя уже сели. Он подвинулся, освобождая сестре место на заднем сиденье рядом с собой, и понимающе ухмыльнулся. Посещение концерта в забытой всеми святыми церкви, на котором так настаивал папа, досаждало Николя ничуть не, не меньше, чем Клотильде. Даже больше, намного больше. Но притворялся он отлично. Возможно, когда-нибудь он станет президентом республики, как Митеран, и будет семь лет стойко сносить все трудности, чтобы переизбраться на новый срок и следующие семь лет снова наслаждаться властью. Папа ехал быстро. Так часто бывало с тех пор, как у него появился красный фойго. Он всегда превышает скорость, когда нервничает. Безмолвная ярость. Этот чертов концерт мечтал послушать только глава семьи. Сейчас он, должно быть, мысленно ворчал на неблагодарных отпрысков и жену, которая их защищает, и сожалел о забытых островных корнях, о культуре народа, уважении к родовому имени, терпимости и терпении. В кое-веки раз попросил посвятить не один вечер, и то решили покачевряжиться. Мелькали повороты, Клотильда снова надела наушники, она всегда побаивалась корсиканских дорог, даже днем. Особенно днем, когда навстречу летела легковушка или автодом. Горные дороги на этом острове — безумный аттракцион. Папа гонит, чтобы взбодриться, или не опоздать, или занять места в первом ряду под каштанами. Но если на дорогу выскочит коза, кабан или любая другая зверушка, нам конец. Никакая четвероногая тварь на дорогу не выскочила. Во всяком случае, Клотильда никого не заметила. Жандармы тоже отбросили эту версию. Это был узкий поворот за мысом Равелатта в конце длинного прямого участка дороги по карнизу над двадцатиметровым провалом Петрокода. При свете дня вид отсюда открывался головокружительный. Фойего на полном ходу врезался в ограждение. Три доски, отделявшие дорогу от бездны, Сделали, что смогли. Поцарапали буфер, в дребезги разбили фары, треснули и разломились. Машина продолжала двигаться по прямой, как герой рисованных мультиков, который бежит, бежит, бежит в пустоте, останавливается, с изумлением смотрит под ноги, ударяется в панику, и камнем летит вниз. Кватильда это почувствовала поняла, что колеса Файго не касаются земли что реальный мир исчезает, растворяется, как пробел в мозгу, нечто, что не может случиться ни взаправду, ни с ними, ни с ней. Она думала об этом долю секунды, потом мир взорвался, и автомобиль дважды ударился о скалы. Голова и грудная клетка папы раскололись от столкновения с рулем, когда машина в вертикальном полете начала биться о камни. Во время второго кульбита фойгон летел на острый выступ, тот пробил дверцу и мамину грудь. На третьем крыша раскрылась над ними, как стальная челюсть. Последний удар. Машина замерла в шатком равновесии в десяти метрах над спокойной морской гладью. И наступила тишина. Николя сидел рядом, с прямой спиной, пристегнутый. Он никогда не станет не только президентом, но даже профсоюзным лидером на каком-нибудь занюханном предприятии. Убит, стал жертвой наковальни. Скорлупа, воробьиный хрящик схрумканный чудовищем. Искореженная крыша превратила брата в тряпичную куклу. Он смотрит в вечность закрытыми глазами. Раз, два, три. Занавес. Странно, но у Клотильды ничего не болело. Позже жандармы объяснили, что машина перевернулась трижды, и три удара о камни убили трех пассажиров. Как киллер, у которого в револьвере оказалось всего три пули. Она весила килограммов сорок, не больше, и сумела выбраться через разбитое окно, не порезав ни руки, ни ноги, не порвав платье и, не осознавая, что делает, начала карабкаться наверх. Она никуда не ушла, опустилась на землю и уставилась на тела, залитые кровью и бензином, на мозги, вывалившиеся из черепных коробок. Минут через двадцать ее обнаружили жандармы, пожарные и десятки спасателей, прибывшие на место аварии. У Калатильды было сломано запястье, треснули три ребра, вылетела коленная чашечка. Ерунда. Чудо. — Ничего страшного, — сказал старый врач, склонившийся над ней в синематом свете полицейских фар. — Так-то вот. — Ничего? — Ничего — это все, что у нее осталось. Папу, маму и Николя упаковали в длинные белые мешки для мусора. Люди бродили между красными скалами, вглядываясь в землю, как будто искали разбросанные части тел. — Нужно жить, мадемуазель, — сказал молодой полицейский, набросив на плечи Клотильде серебристое термоодеяло. — Жить ради них, чтобы помнить. Она посмотрела на него, как на придурка, или на кюре, вещающего о рай. Между тем он был прав. Забываются даже худшие воспоминания, если нагромоздить сверху много других. Даже те, что обескровили вам сердце, и иссушили мозг, даже самый интимный, потому что окружающим нет до них дела».